Глава вторая. Лили Пеллилейн. Учая было чувство, что её лёгкие будто придавило огромным булыжником. После того, как она крикнула, что должна вернуться, её как будто засосали сквозь соломинку и проглотили. Словно рыба, выкинутая на берег, девочка принялась хватать ртом свежий деревенский воздух. Свежий деревенский воздух. Ещё она почуяла запах солёного «Морского ветра. Где они?» «Уж точно не в шахте. В этом чья не сомневалась». Она глубоко вдохнула, наполняя лёгкие воздухом, и крикнула «Я должна вернуться!» «О, в этом нет необходимости. Тебе здесь понравится». «Правда! Виола! Алмазы! Я должна... Верните меня назад!» Никогда ещё Чия не сожалела так о своём поступке. Она чудовище, невероятно эгоистичная. Девочка разозлилась на себя при этой мысли, она ни секунды не могла её выносить. Мисс Роберта крепче сжала руку Чия. «Боюсь, я не смогу вернуть тебя назад. Здесь будет хорошо, вот увидишь. Всё, что тебе необходимо, находится в доме». «Обещаю, что мы поможем тебе, Чия! А теперь пойдем! Дом ждет тебя!» В груди Чия смешались досада и радость. «Дом ждет ее?» Голова все еще сильно кружилась, как будто внутри у нее поднялся торнадо от живота до самого мозга. «Кря-кря! Пип! Пип, это ты?» «Это правда ты, Пип?» Чея выпустила руку мисс Роберты и так резко выпрямилась, что чуть не опрокинулась назад. Красные резиновые сапожки упруго толкнули её вперёд. Девочка наклонилась и на ощупь нашла своего любимого утёнка, единственного друга — Пипа. Чея раздвинула густые заросли цветов у её ног. Много-много цветов буйно росли вокруг, она вдохнула сладкий аромат и не смогла сдержать улыбку, когда почувствовала тепло утиных перьев. «Пип, я так рада, что ты жив! И что этот ужасный Хитчинс не причинил тебе вреда!» Девочка взяла утёнка на руки и обняла гораздо крепче, чем обнимают плюшевого мишку. Пип сунул голову ей под мышку, расслабился и, и, как обычно, радостно закрякал. «О, какое сладостное воссоединение!» — сказала мисс Роберта. «Но мне пора. Я обещала Роберту, что навещу его, и мне нельзя опаздывать. Но мы ещё увидимся!» Чия не могла поверить своим ушам. Мисс Роберта перенесла её в это странное новое место и уже собирается оставить её одну... «Пожалуйста, не бросай меня здесь! Я не знаю, что мне здесь делать!» «Просто поднимись по лестнице, которая перед тобой, и постучи дверным молоточком. Попроси хайди тебя искупать». «Но я слепа!» «Да, дорогая, я знаю. Но ты справишься. У тебя всё будет хорошо». «Пожалуйста, не уходи! Мне страшно!» Нижняя губа Чия задрожала. «Я верю в тебя, Чия. Я вернусь позже, обещаю. Не переживай. Артемий позаботится о тебе. Добро пожаловать на Лили-Пили-Лейн-66! Пока-пока! Подожди! Кто такой Артемий? А, вернись!» Но она уже слышала звук удаляющихся шагов таких твердых и тяжелых, будто они принадлежали динозавру, а не миниатюрной женщине. Чея представляла мисс Роберто легкой, изящной и очень хорошенькой. Она воображала ее в кружевах, шелках и перьях. Че вспомнила про свое собственное платье, точнее, платье, украденное у Виолы. На мгновение напряжение в плечах и чувство вины ослабли. Чия с упоением ощупала нежную ткань и вдохнула её свежий аромат. Никогда в жизни она не надевала ничего такого лёгкого и роскошного. Даже когда папа был жив, она всегда носила простую, удобную одежду. не деньги важны чья, а доброта. «Не нужно носить вещи, в которых ты будешь свысока смотреть на других», — говорил он. А вот Виоле не нравились его взгляды. После смерти отца первое, что она сделала, это выкинула всю простую одежду и заменила её на платье из самых изысканных тканей и из самых модных фасонов. «Кря-кря!» «Да, Пип, ты абсолютно прав. Мы не можем стоять здесь весь день». Девочка не могла видеть, но остальные её чувства были развиты очень остро. Она слушалась в звуке вокруг и решила пока не думать о том, Как она сюда попала? Мисс Роберта сказала, что это Лили Пиле Лейн 66. Чия медленно развернулась, оценивая обстановку вокруг себя. Она не чувствовала тепла солнца на коже, что означало, что вокруг стояли другие дома. Но было тихо. Ни движения, ни людей, ни машин на дороге, ни лошадей, мирно пасущихся на лугах, Неужели все ещё спят? Чья почувствовала усталость, голод, страх и радость одновременно. Тайна манила. Быть может, произойдёт что-то хорошее? Быть может, жизнь наладится? Быть может, она найдёт здесь помощь, чтобы спасти Виолу от злобной мачехи Пресциллы? мя Пип вытащил голову из-под её руки и пытался вырваться на волю. Че сжала его крепче. — Ты думаешь, что нам лучше убежать отсюда? Не заходить в дом, правда? Че притворялась, что понимает его. Потом нащупала ногой первую ступеньку. — Раз, два, три, — считала она. Неверными шагами девочка поднялась до девятой ступеньки. Девять ступеней вели к входной двери. Она опустила Пипа и поморщилась, услышав, как он бросился вниз по лестнице к траве и цветам, окружавшим дом. «Трус! Вернись! Мы должны войти! Разве может произойти что-то хуже того, что с нами было?» Чия кашлянула, выдохнула страх, вдохнула надежду, расправила плечи и повернулась к двери. Пип убежал. Какое-то волшебство принесло нас сюда. Может, волшебство реально? Может, здесь кто-то поможет мне спасти виолу? Я должна попытаться, пип. Пожалуйста, пойми. Пожалуйста, пойдём со мной. <мяк> Раздалось позади неё. Че улыбнулась, ободрённая тем, что её утёнок вернулся. Ты настоящий друг. «Я этого не забуду, Пип». Она представила дом перед собой. Возможно, здание кремового цвета с большой чёрной дверью. Сердце девочки стучало, как копыта дикой лошади на скаку. Она вдохнула ароматы земли вокруг себя. Птицы щебетом носились в поисках завтрака. Холодный ветер торопил её скорее спрятаться в тёплом месте. Чия протянула руку и коснулась дверного молотка. Он был в форме капли и отлит из тяжёлого чугуна. Девочка подняла его и осторожно опустила обратно, сомневаясь. Какого он был цвета? Быть может, зелёного, как трава. Она не помнила точно, как выглядит зелёный. Не сохранилось ли воспоминания о нём? Ведь она видела до того, как лихорадка отняла у неё зрение, когда ей было два года. Она представила зелёный, тёплый и успокаивающим на ощупь, как мягкое покрывало. Её мысли наполнились образами свежеиспечённого хлеба с маслом и мёдом и любовью. Ещё подняла руки и нащупала цифры слева. 66. Красные, решила она, трёхмерные, живые на ощупь как будто электрический разряд прошёл у неё по спине. Всё, что нужно было сделать, это постучать дверным молоточком, и все беды позади. Вместо этого вся на взводе в напряжении Че подтянула гольфы, которые собрались гармошкой в резиновых сапогах и поправила платье. А что, если её прогонят? Что, если мисс Роберта разыграла её? Ведь сама она не осталась. «Мы переночуем здесь. Дождёмся утра», — сказала Чия, прекрасно понимая, что утро уже настало. Она опустилась на холодную бетонную ступеньку на самом верху лестницы и прислонилась к двери, чтобы хоть немножко согреться. Её доверчивый утёнок прижался к ней. Девочка закрыла глаза и постаралась отогнать волнение и страхи, которые теснились в её голове. Что это за дом, к которому мисс Роберта обращалась как к человеку? Она не знала, впустят ли её, да и не хотела пока узнавать. Че уже столько раз разочаровывалась и не была готова к ещё одному разочарованию. Пока ещё нет. Щёлк, скрип, бам! Че схватила пипа, вскочила на ноги и чуть не опрокинулась назад на лестницу, по которой так осторожно поднималась. Девочка затаила дыхание. Кто открыл дверь? Она терпеливо ждала, пока кто-нибудь не предложит ей войти. Но никто не предлагал. Чия выставила вперёд руку. Дверь была открыта. «Нужно ли ей войти?» Девочка очень боялась и радовалась одновременно. Ей казалось, что она вот-вот разорвётся на миллионы воздушных шариков всех цветов радуги. Чия зажмурилась и решила, наконец, войти в дом 66 на Лили-Пили-Лейн. Что или кого она здесь встретит?